Вторая дорожка второй кассеты. Итак, в повести содержится, как последний отзвук отношений автора и Вареньки Лопухиной, тема неудачно вышедшей замуж женщины, которая встречает человека ею прежде любимого, но все-таки вынуждена расстаться с ним. Снова главный герой это существо из огня и льда носит имя Печорина, и Лермонтову нравится представлять его как свое второе Я. Мы знакомимся с Печориным по рассказам знавших его людей и откровенным признанием его дневника. Однако весьма любопытно заметить, что в пяти повестях, составляющих герои нашего времени и написанных в разные годы, психологическое описание Печорина меняется. В Белли Печорин всего лишь Дэнди — сухой, жестокий, храбрый и присыщенный. В «Княжней Мэри» характер героя завилуют яркими противоречиями. Продолжая презирать род человеческий, Печорин живо интересуется доктором Вернером. Он твердо знает, что великолепно защищен от любовных чувств, но, едва увидав, Веру слабеет, трепет, пробежал по моим жилам. Когда Вера оставляет Печорина, он не выдерживает приступов отчаяния. Я молился, проклиная, плакал, смеялся. Нет, ничего не выразит моего беспокойства, отчаяния. При возможности потерять ее навеки, Вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья. Душа обессилела, рассудок замолк, и если бы в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Печорина считают гордым и надменным, но все-таки он сознает свое глубокое моральное убожество. «Я стал неспособен к благородным порывам, я боюсь показаться смешным самому себе». Он утверждает, что устал от всего того, что предлагает мир. Но перед красивым пейзажем этот скептик готов в религиозном благоговении пасть ниц.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 Женщины представляют для Печорина постоянное искушение. Он любит женщин не столько из-за них самих, сколько из-за той боли, которую способен им причинить. Его потребность в победах продиктована маниакальным любопытством. Постоянный победитель, он всегда неудовлетворен. Одержимый жаждой близости, Печорин снова и снова без устали меняет женщин, изображая притворные муки любовного плена, щиту которого понял давно. Это рутина, игра, разработанная им до малейших деталей. Как только жертва покорена, Печорин теряет к ней интерес и этим оскорбляет. Утратив свою независимость, женщина может предложить Печорину лишь отражение его самого. Но ему скучно с самим собой. Нужен быстрый поиск нового. Она проведет ночь без сна и будет плакать, думая о княжней мэри говорит себе Печорин. И добавляет, «Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение». Итак, все победы Печорина оплачиваются приступами цинизма, усталости и беспричинной злобы. Каковы бы ни были его любовные успехи, в конечном счете он оказывается таким же одиноким и печальным, как и прежде. Печорин обвиняет все человечество за свое неумение быть счастливым. Устав от мелькания лиц вокруг себя, он ищет объяснение своему присутствию в мире и не находит его. Печорин предвосхищает героя записок из подполья и мог бы подписаться под словами, которые спустя несколько лет Достоевский вложил в уста своего подпольного человека. В отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения. Тот, кто на первых страницах героя нашего времени был всего лишь светским молодым человеком, которого одолевает мировое зло, становится вдруг существом странным, неистовым и уязвимым. Его преследует жажда постоянного анализа. В марионетке начинает теплиться кровь, и лицо ее становится человеческим. Печорин предвещает муки современных богоискателей. Рядом с главным героем его возлюбленная Вера остается весьма бесцветной фигурой, а маленькая Мэри всего лишь трогательной барышней, заведомо обреченной на то, чтобы пасть жертвой соблазнителя». Зато другие персонажи, такие как циничный и остроумный доктор Вернер, или бравый Максим Максимович, смешной Грушницкий или Белла, княгиня Леговская, Азамат, Казбич, живут насыщенной жизнью. На всем протяжении этого разрозненного произведения Лермонтов заявляет о себе как о первоклассном рассказчике. Легкая ирония и непостижимое поэтичное очарование возвышают самые простые сцены. Картины быстро сменяют друг друга. Горные пейзажи, зарисовки светской жизни, прогулки по аллеям парка, любовные объяснения, философские беседы, мятежность сердца и неба. Писателя 26 лет не смущает проблемы стиля. Слова повинуются своему хозяину. Его проза производит неизгладимое и сильное впечатления. Между читателем и миром Лермонтова не существует двусмысленности в отношении выразительных средств.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 Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом Ногайской арбы и унывным татарским припевом. Мэри танцует с Печориным. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку на бок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой. Ее свежее дыхание касалось моего лица.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 Несмотря на очевидные достоинства, произведение получило суровую оценку критиков разных журналов. В ответ на исступленные похвалы Белинского критик Бурачок отвечал в журнале «Маяк современного просвещения и образования». «В ком силы духовные заглушены, тому герой нашего времени покажется прелестью, несмотря что он эстетическая и психологическая нелепость». «В ком силы духовные маломальские живы, для тех эта книга отвратительно несносна». Тем не менее, роман хорошо расходился. Печорин, княжна Мэри, Белла приобретали каждый день новых друзей в публике. Царь лично пожелал ознакомиться с романом, о котором вокруг него говорили с возрастающим пылом. 12 июня 1840 года он написал императрице «Я дочитал до конца героя и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде». Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах.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 Боюсь, не убили бы, писал Хомякову одному из своих друзей. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом и как поэт, и как прозатор. 10 июня 1840 года Михаил Лермонтов прибыл в Ставрополь, где только о том и говорили, что скоро должны развернуться ожесточенные боевые действия на левом фланге русских войск, которым командовал генерал Голофеев. Целью всех действий под общим началом генерала Граббе было дать отпор воинственным горцам Шамиля, которые с каждым днем приобретали все новых сторонников в районе рек Малы и Большой Лабы. В ожидании приказа присоединиться к своей части, Лермонтов проводил время, посещая дом капитана барона Вревского, где собиралась группа отдыхающих офицеров. «С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился» писал один из них. «Он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще. До сих пор не могу дать себе отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно». Другой очевидец рассказывает, «Как младший, юнейший в этой избранной среде, он школьничал со мной до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение, он бывало ласковым словом, добрым взглядом, тотчас уймет мой пыл». Бездействие Лермонтова длилось недолго. 17 июня он сообщал Алексею Лопухину, «Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг в Чечню, брать пророка Шамиля. Я здесь от жару так слаб, что едва держу перо. Дорогой я заезжал в Черкасск к генералу Хомутову и прожил у него три дня, и каждый день был в театре. Что за театр? Об этом стоит рассказать. Смотришь на сцену и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются». Смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно. Смотришь направо — ничего не видишь, потому что ничего нет. Смотришь налево — и видишь в ложе полицмейстера. Но здесь, в Ставрополе, таких удовольствий нет. Зато ужасно жарко. Между прочим, прощай, ужасно я устал и слаб. Жарко. Уф! Из Ставрополя Лермонтов отправился в крепость Грозную, находившуюся под командованием генерала Голофеева. Эта крепость была пунктом отправления всех военных операций против чеченцев. После каждой экспедиции русские войска возвращались сюда, чтобы отдохнуть и заменить людей. Когда молодой человек прибыл по назначению, в лагере у крепости царил радостный беспорядок. Донские казаки с пиками в руках горцевали поодаль на равнине. Пехотинцы свертывали палатки и клали их на повозки. Наверху пригорка два горных артиллерийских орудия направили свои черные жерла в сторону горизонта. Поношенные мундиры, потемневшие от загара лица, крики, звон железа, нервное ржание лошадей. В этой суете Лермонтов чувствовал предзнаменование большого приключения, и сердце его ликовало. На рассвете 6 июля отряд генерала Голофеева, состоящий из шести с половиной батальонов, четырнадцати пушек и полутора тысяч казаков, выступил из лагеря, перешел речку Сунжу и направился в сторону деревни Большой Чечен. Колонна передвигалась медленно. В голове ее шел отряд стрелков. Разведывательные группы перемещались по обеим сторонам дороги. Иногда раздавался тревожный звук рога. Отряд останавливался по сигналу. Засада. Несколько выстрелов. Слышен шум убегающих в кустарник. И снова колонна двигалась в путь, и снова топот сапог, гул голосов и скрип осей колес. Деревня Большой Чечена оказалась покинутой жителями. Солдаты сожгли хижины и сараи, уничтожили хлеба и расположились биваком при свете костров. Лермонтов был очарован первыми событиями этого путешествия навстречу опасности. Завернувшись в шинель, он спал на голой земле, просыпался, дрожа на заре, ел из солдатского котелка, пил на прополую и думал лишь о том, как поразить товарищей своей отвагой. Как-то вечером Лермонтов предложил нескольким офицерам попировать за чертой лагеря. Место, которое он выбрал, по его словам, охраняли казацкие часовые, и это исключало риск нападения на сотрапезников. Действительно, успокаивающая фигура часового возвышалась в тумане на расстоянии выстрела. Собравшиеся, среди которых был Лев Пушкин, брат поэта, ели и пили вдоволь. Лермонтов, казалось, был особенно счастлив от этой выходки. Он беспричинно смеялся, говорил сальности и отказывался до рассвета возвращаться в лагерь. Когда Лермонтова одолели вопросами, он признался, что часовым было пугало, одетое в старый мундир и баранью папаху. Этой инсценировкой Лермонтов хотел испытать судьбу и бросить вызов опасности, как фаталист из «Героя нашего времени». Может ли человек свободно располагать своей жизнью или каждому из нас заранее назначена роковая минута? В последующие дни отряд продолжал двигаться по узким долинам, останавливаясь, чтобы ответить на частые выстрелы, и посылая разведчиков к источникам воды. Лермонтов опишет эту экспедицию в стихотворении «Валерик». Кругом белеются палатки, Казачьи тощие лошадки стоят редком, повеся нос. У медных пушек спит прислуга, Едва дымятся фитили, затихло, Но жара уж спала, ведут коней на водопой. Зашевелилась и пехота, вот проскакал один, другой, шум, говор. «Где вторая рота? Что вьючить? Что же капитан? Повозки выдвигайте живо!» Подъем ударил барабан, гудит музыка полковая, между колоннами въезжая звенят орудия. Генерал вперед со свитой поскакал, рассыпались в широком поле, как пчелы с гиком казаки. 10 июля части генерала Голофеева, потеряв в ходе первых перестрелок всего 20 солдат, достигли аула Гехи. Ночная атака противника была с легкостью отбита. И на следующий день колонна в походном порядке вступила в густой лес, начинавшийся на подступах к аулу. Сквозь плотную листву блики зеленоватого света падали на узкую дорогу, которая велась между поросшими мхом стволами деревьев. Время от времени в глубине леса раздавался треск выстрела. Лошади вздрагивали и прядали ушами. На лицах людей застыло выражение ожидания и решимости. Наконец, авангард вышел на большую окаймленную со всех сторон лесами поляну. Перед ним по широкой открытой местности текла река Валерик. Высокие берега ее были покрыты кустарником. По обеим сторонам дороги виднелись завалы из стволов деревьев. Тут же на огневую позицию выдвинули горные орудия, которые открыли стрельбу по вражеским укреплениям. Но пристрелочные выстрелы остались без ответа. Редуты казались пустыми. Уже главная часть обоза выехала на поляну, и в этот миг со всех сторон начался страшный огонь. На растерявшийся отряд со свистом посыпались пули. Офицеры собрали своих людей и бросили их в атаку против чеченцев, которые были незаметны в чаще. Везде развернулись рукопашные схватки, в лесу, на дороге, в самой реке, где крутились дьявольские фигуры, вооруженные штыками и кинжалами. Несколько часов русские горцы сходились с холодным оружием друг против друга. Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть, и и битвы утомили меня, но мутная вода была тепла, была красна. Наконец чеченцы разбежались, оставив на земле сто пятьдесят человек убитыми. Потери русских тоже были очень большими. Хрипы раненых вторили последнему треску ружейной пальбы. Уже затихло все. Тела стащили в кучу. Кровь текла струей дымной по и Ее тяжелым испарением был полон воздух. Генерал сидел в тени на барабане и донесенье принимал. Голуб прервал мое мечтание, ударив по плечу. Он был кунак мой. Я его спросил — «Как месту этому название?» — он отвечал мне, «Валерик». «А перевесть на ваш язык так будет речка смерти». Поведение Михаила Лермонтова в этом бою заслужило ему упоминание в приказе, подписанном генералом Голофеевым.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 В награду за свои подвиги молодой офицер был представлен к награде орденом святого Владимира третьего класса. В действительности поэта хотели представить к ордену святого Владимира четвертого класса примечание переводчика. К середине июля части генерала Голофеева вернулись в крепость Грозную, изнуренные, поредевшие из с бесполезной победой. Лермонтов тотчас попросил разрешения отправиться в Пятигорск на отдых. Оттуда он писал Алексею Лопухину. У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось шесть часов сряду. Нас было всего две тысячи человек пехоты, а их до шести тысяч, и все время дрались штыками. Вообрази себе, что во враге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям, этого банка мало найдется удовольствий, которые бы показались приторными». Только скучно то, что либо так жарко, что на силу ходишь, либо так холодно, что дрожь пробирает. Жара, холод и скука не помешали Лермонтову завязать в Пятигорске новый роман. До последнего времени биографы-поэта сходились на том, что во время короткого пребывания в городе на водах Лермонтов стал любовником одной весьма красивой и весьма эксцентричной француженки «Мадам Омер де Гель». Супруги ученого-геолога, который с научными целями совершал путешествие по России. Письма этой молодой особы, опубликованные в русском переводе Князя Вяземского, описывали подробности ее отношений с поэтом. Мадама Мэр-де-Гель, 1815-1883 года жизни. Писательница, автор путешествия в степи Каспийского моря и в Южной России. В этой книге нет ни малейшего намека на Лермонтова. По миру, И сборника стихотворений мечтаний путешественника. Ее муж Игнации Ксавье Морано-Мердегель 1812-1848 года жизни, путешественник и ученый, написал книгу Степи Каспия, Кавказа, Крыма и Юга России. Пророчество ссоры, клятвы, обмен стихами, чего только здесь не было. Однако в 1935 году специалисты по истории русской литературы Лернер и Попов задались целью внимательно изучить документы, использованные князем Вяземским в своем переводе дневника и писем мадам Мердегель. Закончив исследование, они пришли к выводу, что оригинальный текст писем и записок был написан рукой князя и представлял собой фальсификацию от первой до последней строчки. И стихотворение на французском языке, которое Лермонтов якобы сочинил, очарованный мадаму Мердегель, также вышло из-под пера Вяземского и было обнаружено в виде черновика в его архивах. Наконец, простое сопоставление дат позволило ученым утверждать, что мадаму Мердегель посетила Кавказ в 1839 а не в 1840 году. Лермонтов же в 1839 году находился не на Кавказе, а в Петербурге, и поэтому никак не мог в тот год познакомиться с пылкой француженкой. Итак, басня, придуманная князем Вяземским, рассыпается в прах, и долго считавшаяся подлинной любовь путешественницы и поэта оказывается изобретением умелого мистификатора. Тем не менее, разумеется, у Лермонтова было в Пятигорске несколько галантных похождений с дамами, имена которых не сохранились. Но ни одно из этих мимолетных увлечений не пробудило в сердце поэта длительного чувства. В конце сентября он вернулся в свой полк в крепости Грозный. Экспедиции стертые с лица земли, деревни, сожженные поля, кавалерийские атаки, тревоги, перестрелки. Став пехотным поручиком, поэт с трудом мог представить, что еще несколько дней назад он, улыбающийся и умиротворенный, прогуливался под листвой парка и между кустарников, сквозь которые виднелись пестрые дамские зонтики. 10 октября юнкер Дорохов был серьезно ранен в бою, и его кавалерийский отряд перешел под начало Лермонтова. Маленькое воинское соединение, командование над которым принял поэт, состояло из казаков, татар и кабардинцев, мастерски умеющих обращаться с холодным оружием. Эти ветераны Кавказской войны были выбраны в отряд за отвагу и дисциплину. Одетые с напускной небрежностью, грязные, обросшие и храбрые, они сами вызывались участвовать в самых гибельных делах. Лермонтов пытался походить на бойцов своего отряда как внешне, так и внутренне. Он ел с ними из одного котла, спал на голой земле, пренебрежительно относился к своему внешнему виду. Лермонтов, писал старший офицер генерального штаба барон Рассельон, собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем «Лермонтовского отряда».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 на котором Молодецкий, взломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. «Чистое молодечество! Ибо кто же кидался на завалы верхом?» Мы над ним за это смеялись. Это недоброжелательное мнение не помешало генералу Головину констатировать в своем докладе. «Во всю экспедицию в Малочечне чечне с 27 октября по 6 ноября поручик Лермонтов командовал охотниками, выбранными из всей кавалерии, и командовал отлично во всех отношениях, всегда первый на коне и последний на отдыхе. Этот храбрый и расторопный офицер неоднократно заслуживал одобрение высшего начальства». 27 октября он первый открыл отступление хищников из аула Алды и при отбитии у них скота принимал деятельное участие, врываясь с командой в чащу леса и отличая в рукопашном бою с защищавшими уже более себя, нежели свою собственность, чеченцами. 28 октября при переходе через Гойтинский лес он открыл первый завал, которыми укреплялся неприятель, и, перейдя Тинистую речку, вправо от помянутого завала, он выбил из леса значительное скопище, покушавшееся противиться следованию нашего отряда, и гнал его в открытое место и уничтожил большую часть хищников, не допуская их собрать своих убитых. Поминование дефиле поручик Лермонтов с командою был отряжен к отряду генерала-лейтенанта Голофеева, с которым следовал, и 29 числа, действуя всюду с отличной храбростью и знанием военного дела, 30 октября при речке Валерике поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской, из которой малая часть только обязана спасением быстроте лошадей, а остальная уничтожена. Отличная служба поручика Лермонтова и распорядительность во всех случаях достойны особенного внимания. На полях документа полковник князь Голицын, командующий кавалерией на левом фланге, собственноручно сделал пометку к золотой сабле с надписью «За храбрость». Этот хвалебный рапорт, который подкреплял первую просьбу о награждении поручика Лермонтова орденом Святого Владимира Третьего класса, как и следовало ожидать, не получил одобрения государя. Спустя несколько месяцев официальное письмо графа Клейн Михеля, директора департамента военных поселений в военном министерстве, уведомляло генерала Головина об ошибке, которую тот совершил, дерзнув признать заслуги своего подчиненного. Государь-император, по рассмотрении доставленного сем офицере списка, не изволил изъявить монаршего согласия на испрашиваемую ему награду. При всем его величество, заметив, что поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в экспедиции с особо порученную ему казачьей командою, повелиться изволил сообщить вам, «Милостивый государь, о подтверждении, дабы поручик Лермонтов непременно состоял на лицо во фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку». Лермонтову было не по душе, что его военные подвиги расцениваются наверху как проявление неповиновения. Вернувшись со своими людьми в крепость Грозную, поэт обольщал себя надеждой на некую милость, которая разрешит ему окончательно вернуться в Петербург и сменить мундир на штатское».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 Лермонтов уже давно добивался разрешения вернуться в Петербург, чтобы провести несколько недель возле бабушки. Со своей стороны Елизавета Алексеевна тоже не сидела без дела. Зная, что граф Бенкендорф, который был сперва благосклонен к поэту, внезапно перешел в стан его врагов, она попыталась завоевать на сторону Лермонтова лиц менее известных и более надежных. Но, несмотря на свое упорство, бабушка так и не смогла добиться для внука права окончательно обосноваться в столице. Елизавета Алексеевна выбилась из сил и, скрипя сердце, приняла как высшую милость разрешение на краткосрочный отпуск с января 1841 года. Лермонтов получил это известие, находясь в Ставрополе и немедленно пустился в путь. Он не сомневался, что на месте сумеет найти средства продлить отпуск и, может быть, даже заинтересовать близких ко двору людей прожектом своей отставки». Конечно, Лермонтов не жалел о времени, проведенном в ратных делах под небом Кавказа, но тяготы военной жизни мешали ему продолжать свое творчество. Во время этих походных месяцев, которые перемежались с короткими передышками, поэт был вынужден довольствоваться тем, что сделал несколько эскизов, написал ряд стихотворений и внес последние поправки в поэму «Демон». Лермонтов работал над этой поэмой, делая перерывы с 1829 года. По первоначальному замыслу речь шла о ангела с демоном, но позднее автор заинтересовался влиянием демона на душу монахини. Монахиня чуть было не стала молодой еврейкой в эпоху Вавилонского плена евреев. Затем еврейка превратилась в испанку, и, наконец, фоном действия выпало стать Кавказу. Что касается темы демона, то поэт уже использовал ее в стихотворениях «Мой демон, Азраил и ангел смерти». Итак, с пятнадцати лет Лермонтов оставался верен одному и тому же творческому замыслу. Такое постоянство поражает, когда рассматриваешь ребяческую простоту сюжета поэмы. Парящий над вершинами Кавказа демон влюбляется в молодую грузинку Тамару, которая готовится к встрече жениха. Но жених не приходит. Злой дух завлекает его в засаду, и он гибнет. И начиная с этого дня, дева ощущает в своей комнате присутствие нечистого. Она скрывается в монастыре, но демон идет следом. Тамара догадывается, кто бродит вокруг ее набожного пристанища. Она любит демона и одновременно боится его. Впервые за много веков злой дух чувствует, как по щеке течет слеза. И тогда он, бросая вызов ангелу-хранителю, который бдит у двери кельи, приближается к Тамаре и обещает девушке отказаться от зла, если она согласится осчастливить его. Тамара трепещет от страха. Демон берет над ней верх, заключает в объятия и пылко целует в уста. Издав крик, несчастная умирает. Ангел летит в небесную лазурь, унося душу грешницы. Демон тотчас устремляется за ним, чтобы отнять свою жертву. Но посладник неба отвечает, что Тамара искупила свою вину страданиями и достойно войти в Царство Божие. Изъенные интриги бросаются в глаза хорошо подготовленному читателю. Образ его действий, напишет философ Соловьев, если судить беспристрастно, скорее приличествует юному гусарскому корнету, нежели особе такого высокого чина и таких древних лет. Несмотря на великолепие стихов и на значительность замысла, говорить с полной серьезностью о содержании поэмы «Демон» для меня так же невозможно, как вернуться в пятый или шестой класс гимназии. Не совсем понятно, почему такой непобедимый искуситель, как «Демон», тратит столько труда и говорит так долго. Почему Тамара принимает демона, едва тот появляется? Почему ангел-хранитель, призванный оберегать невинность девушки, печально отходит в сторону, как только адский совратитель велит ему удалиться? Неужели дух зла командует серафимами? Неужели, по божественной логике, необходимо, чтобы дева поддалась искушению для радости вечной жизни? А может, еще и потому, что посланник сатаны пролил человеческую слезу, которая обезоруживает божьего вестника? Множество вопросов остаются без ответа. Довольно банальная развязка взята из Фауста Гёте. Однако Эола Альфреда де Виньи. Небо и земля Байрона и любовь ангелов Томаса Мора также могут быть соотнесены с поэмой. Герой Лермонтова похож на сатану Альфреда де Виньи меланхолией, которая хмурит ему чело и придает сверхъестественное очарование. Лермонтовского демона отличают искренность речей и плачевный финал. Многочисленные стихотворные произведения разных стран перекликаются с поэмой. И все-таки демон русского поэта иной породы, чем его собратья из Франции, Англии или Германии. Лермонтова не тянуло бы в течение одиннадцати лет описывать и дорабатывать эту дьявольскую фигуру, расценивая он ее как простой дубликат знаменитого князя Тьмы, которого сделали модным другие писатели». То, что Лермонтов столь долго и страстно был занят этой работой, означало, что она была для него чем-то большим, нежели занятная литературная игра. Этот труд должен был быть продиктован внутренним порывом и являть собой завещание поэта. Действительно, в «Демоне» автор попытался выразить свой характер в большей степени, чем в Печорине. Это видно, если изучить черты, преданные им своему герою. В изображении Лермонтова демон совсем не является предводителем адских полчищ, которые борются с Божьей волей. Это демон второстепенный, подчиненный. Зло — это не его суть, а ремесло или развлечение. Однако иногда это ремесло, это развлечение тяготит демона, его томит бездействие. Остаток человеческих чувств дает демону возможность любить, желать добра, даже плакать над судьбой женщины. Короче говоря, демон является одним из тех нерешительных ангелов, которые в борьбе Бога с дьяволом не примкнули никто и ни к другой стороне. Он призван в проклятое воинство, но готов изменить ему, если того потребуют обстоятельства. Демон колеблется между тьмой и светом, между конечным и бесконечным, между отчаянием и верой. И если это так, то трагедия демона – это перенос в вечность мучений, которые поэт испытал на земле. «Воспоминания и письма современников Лермонтова подтверждают для нас такую характеристику поэта. У него была добрая душа, я в этом уверен», — писал один. «От него исходила злая сила», — утверждал другой. Третий заявлял весьма веско, в нем было два человека. Да и сам Печорин признавался в герое нашего времени. Одни скажут, он был добрый, малый, другие — мерзавец. И то, и другое будет ложно». Лермонтов сознавал этот дуализм. Он понимал, что знаменем его судьбы была не победа добра над злом, а постоянная раздвоенность, головокружительное раскачивание между двумя духовными началами. Когда поэт вопрошал свое прошлое, то видел ряд таких противоречивых поступков, что было нелегко приписать их одному и тому же человеку. Неужели этот же самый человек напивался, как свинья со своими товарищами-юнкерами и рисковал своей репутацией и жизнью, защищая честь Пушкина? Вел себя по-хамски с Екатериной Сушковой и видел идеал любви в маленькой Вареньке. Готов был пойти на все, чтобы его приняли в свете и мужественно изобличал ничтожество высших лиц империи. Писал порнографические стихи и стихотворные молитвы, любил литературный труд и кровавую суматоху боев. Поочередно гордый и униженный, великодушный и мелочный, нежный и безжалостный, искренний и лживый, деликатный и грубый, Лермонтов не делал выбора между добродетелью и развращенностью. Для тех, с кем поэт соприкасался, он был абсолютно симпатичным или же совершенно отвратительным, в зависимости от обстоятельств. К тому же никто из друзей не мог утверждать, что разгадал его душу. Лермонтов разбирался в себе и этим гордился. Он чувствовал внутри себя нечто чудесное и чудовищное одновременно и решил скрывать это от других. Отсюда его насмешки, нелюдимость и любовь к одиночеству. «Он мстит миру за то», — заявлял Мережковский, — «что сам не от мира сего». Мстит людям за то, что сам не совсем человек. Звери слышат человеческий запах. Так люди слышат в Лермонтове запах иной породы. Лермонтов и сам писал в конце одной из первых редакций своего произведения, 1830-31 годы. «Как демон мой, я зла избранник, как демон с гордою душой, я меж людьми беспечный странник, для мира и небес чужой» еще. И гордый демон не отстанет, пока живу я, от меня и ум мой озарять он станет лучом чудесного огня, покажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда и, дав предчувствие блаженства, не даст мне счастья никогда. Грусть самого демона, мечтающего о недоступных красотах, это грусть самого Лермонтова, который не перестает думать о нездешнем. Когда б в покорности незнания нас жить Создатель осудил, неисполнимые желания он в нашу душу б не вложил, он не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться. 1831 год. И спустя девять лет, что мне сияние Божьей власти и рай святой, я принес земные страсти туда с собой. 1840 год. Совершенно очевидно, что Михаил Лермонтов не чувствовал себя свободно среди людей. Суть его метафизики состояла в отвращении к жизни и стремлении к высшему блаженству. Из всего Божьего творения он отрицал все, что связано с людьми. Поэт презирал толпу, а природа с ее камнями, деревьями, небом, водами давала ему в трудные часы поддержку, в которой он так нуждался. В «Демоне», как и в «Мцире», содержатся поразительно красочные описания – Летая над Кавказом, дух зла видит вершины и потоки, покрытые искрящимся снегом Казбек и богатые долины Грузии вдалеке. Звонко бегущие ручьи по дну из камней разноцветных и кущи роз, где соловьи поют красавец безответных на сладкий голос их любви. Чинар, развесистые сени, густым ветчанным плющом, пещеры, где палящим днем таятся робкие олени. Караван, который вел жених Тамары, был вырезан и разграблен. После боя в сумерках, как за траурной пеленой, шевелятся странные фигуры. Затихло все. Тесняясь толпой на трупах всадников, порой верблюды с ужасом глядели, и глухо в тишине степной их колокольчики звенели. И над телами христиан чертит круги ночная птица. Конь князя несет окровавленного и бездыханного хозяина к жилищу Тамары.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 После смерти князя демон, желая успокоить Тамару, обращает к ней тихие чарующие слова. «Не плачь, дитя, не плачь напрасно, твоя слеза на труп безгласной живой росой не упадет, он далеко, он не узнает, не оценит тоски твоей, небесный свет теперь ласкает бесплодный зор его очей».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 Лишь только ночь своим покровом Верхи Кавказа осенит, Лишь только мир волшебным словом Завороженный замолчит, Лишь только ветер над скалой Увядший шевельнет травой, И птичка, спрятанная в ней, Порхнет во мраке веселей, И под лозою виноградной расу небес глотая жадно Цветок распустится ночной. Лишь только месяц золотой Из-под горы тихонько встанет И на тебя украдкой взглянет, к тебе я стану прилетать, гостить я буду до денницы и на шелковые ресницы сны золотые навевать. Несмотря на бесспорную слабость сюжета, написанный четырехстопным ямбом, демон обезоруживает критику изобилием образов и уверенностью почерка. К тому же Лермонтов предлагает читателю чарующий стиль, против которого всякое сопротивление бесполезно. Разум сдается перед прибоем волшебных слов. Однако даже после создания демона Лермонтову не удается прогнать со своего пути персонаж-искусителя. Дьявол следует за ним по пятам, отказывается уходить, требует, чтобы поэт говорил о нем снова. Разве существует на свете проблемы серьезнее и увлекательнее, чем проблема зла? Разве отношение хозяина ада и бедных смертных не насущная тема поэзии? И Лермонтов опять решился выставить на сцену черного спутника своего одиночества. Это новое воплощение дьявола датируется 1840 годом. Возвращаясь с Кавказского фронта, молодой офицер везет в Петербург неоконченную рукопись поэмы «Сказка для детей». В этом произведении, которое написано вслед за демоном, фон действия и персонажи потеряли свой экзотический и легендарный вид. Злой дух быстро и плавно, как кошка, перескакивает грань, отделяющую декадентский романтизм от современного реализма. Та не томная грузинка, а обычная петербургская барышня. Мефистофель же — это коварный шалопай, который умеет вращаться в салонах. И чтобы лучше рассказать о его похождениях, автор меняет лирический тон на фамильярный. Но я не так всегда воображал врата святых и чистых побуждений. Мой юный ум, бывало, возмущал могучий образ. Мешаных видений, как царь, немой и гордый, он сиял такой волшебно-сладкой красотой, что было страшно. Но я, расставшись с прежними мечтами, и от него отделался стихами. Конец второй дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.